Глава пятьдесят восьмая. Айи. Начался дождь. Муйнеш проезжал мимо кафе Кислинга, где японские солдаты, которые в эти дни заполонили каждый квартал, пили пиво. Ходили слухи, что целый полк прибыл из Японии в Шанхай и готовится нанести удар по националистам и коммунистам, укрывшимся в центральных городах Китая. До меня дошли слухи, что и Амазаки снова повысили в должности. Его влияние возросло. Став высокопоставленным чиновником, он теперь командовал полками, которые патрулировали многие улицы в поселении, и контролировал все прояпонское правительство, которое возглавлял председатель Ван Цзин Вэй. Я официально потеряла свой клуб. Я спрятала лицо в шарфе, еще две улицы, и я доберусь до своего дома. Я собиралась взглянуть лишь одним глазком, я не стала бы заходить внутрь, я скучала по дому и никогда не уезжала так надолго. Мне нужно было поговорить с Ченгом и Синмеем, так как то моей свадьбы давно прошла, но у меня не хватало смелости. Затем я увидела Ина с чёрным зонтиком в руках, спешащего по переулку рядом с улицей, обсаженной платанами. Я всегда знала, когда мой брат что-то задумал, и даже туман или дождь не могли скрыть от меня его планы. Он остановился перед вилой в европейском стиле с черепицей и исчез за воротами, где на табличке над входом была написана особняк Эвай. Это была японская резиденция, дом, который могли посещать только такие люди, как Ямазаки. Ин мог пойти туда лишь по одной причине. Он работал на них. Мне хотелось плакать. Я думала, что хорошо знала своего брата Транжиру, безрассудного юношу, склонного применять насилие. Но я ошибалась. Он был не просто мошенником. Он был предателем. Хуже не придумаешь. Впереди показались каменные львы, охранявшие мой дом. Я велела своему шоферу проехать мимо. Меня захлестнула волна эмоций. Это был мой дом, где я родилась, играла в летних шелковых туниках и зимних меховых жилетах, каталась на спинах слуг, как на лошадях, и спала на бамбуковой кушетке под пение цикад. Дом, где мои родители поженились, где они ссорились и дрались, где я провела долгие часы, молясь моей матери, погибшей в результате несчастного случая. Мой дед и представить себе не мог, как повернуться пути нашей жизни его потомков. Один из них станет издательским магнатом, переживающим не лучшие времена, другой – предателем, а я – беглянкой. Когда я вернулась в гостиницу, было уже далеко за полдень. Эрнест собирался вечером отправиться на поиски американки, что отнимало у него все время, поэтому он не мог навестить меня сегодня. Я задумалась, а любил ли он меня по-прежнему. Погода в мае была прохладной, временами накрапывал дождь, но в гостинице было сыро и душно. В моих красных кожаных туфлях выросло зеленой плесени. Я оставила окно приоткрытым, сняла платье и легла на живот в лифчике и нижнем белье, чтобы охладиться. Кто-то постучал в дверь. Я завернулась в простыню и слегка приоткрыла дверь. Но она распахнулась, и в комнату ворвался Ченг.